Глава 36. Это было немыслимо, но он справлялся со всеми должностями. И справлялся блестяще. К тому же он урывал время для учебной бригады, учредил специальные классы ракетчиков и частенько гонял учащихся на практические занятия, приводя в ужас служителей полигона. Его бригада состояла из двух батарейных и одной легкой роты. Первые были извольно вольно определяющихся, лишь во второй служили кантонисты. С вольно определяющимися работать было легко, они охотно занимались новым делом. Засядька писал Александру Первому. «В бригаде во всех ротах уже учреждены классы, и все идет довольно хорошо». Михаил, в свою очередь, требовал письменных донесений. И так, до предела загруженной работой, Засядька, скрипя сердце, садился писать ничего не значащие бумаги. «Государь-император удостоил сказать мне, что я подарил его роту. «Я в первый раз ее вижу», он позволил сказать, «люди хорошо поставлены, хорошо обучены, маршируют и равняются очень хорошо. Я доволен». И тут же забрал роту. Сказал, что она настолько хороша, что есть смысл ее использовать на парадах. А взамен ему прислали такое... Такое, что засядька едва не схватился за голову. Похоже, эти вовсе не смогут отличить правую ногу от левой». Придется, как рассказывают ветераны, привязывать к одной ноге пучок сена, к другой солому, а затем командовать сено, солома. Он вздохнул. Ладно, ребята, я из вас сделаю солдат, но начать придется с нуля. Встаньте в ровную линию. Нет-нет, подравняйтесь. Когда я скажу «раз, два, три», вы начинаете маршировать вперед. Поняли? При слове «три» я считаю до трех, после чего вы начинаете двигаться вперед. Запомнили? Они кивали, смотрели испуганно и преданно. В разнобой ответили, «Так точно, ваше превосходительство!» «Ну ладно, начнем. Раз!» Один из новобранцев вышел из строя, бодро пошел вперед, оглянулся на остальных, улыбнулся победно, с оттенком высокомерия. «Эй!» — рявкнул Засядько. «Ты чего, рихнулся Не слышал, что я сказал? Как только я досчитаю до трех!» Новобранец смотрел преданно, рожа была хитрая, светилась от счастья. «Да понял я, все понял, потому и пошел!» Мы с вами оба видим, что это толпа непуганных дураков, им только и остается, что ждать до счета три. Но я умный, ваше высокопревосходительство. Как только вы сказали «раз», я сразу понял, что вы изволите. Однажды пришлось срочно ехать на Охтинский пороховой завод, откуда прислали недоброкачественный порох. Нужно было 200 пудов добротного мушкетного, а прислали низкосортный, от которого ракеты еще в активной фазе полета начинали отчаянно дымить и сбиваться с курса. Засядько вошел в ворота, где его никто не остановил, и сразу направился к складу. Территория завода была захламлена. Повсюду валялись остатки деревянных ящиков, ржавые обручи, куски полузгнивших веревок. Посреди двора грызлась целая свора худых облезлых собак. — Ну и порядки, — пробурчал Засядько. Из главного здания выскочил коротенький человечек в вицмундире и поспешно покатился навстречу директору. Это был управляющий по коммерческим вопросам таймер. Засядька молча поманил его пальцем и повел к складу. «Скажите, Александр Витальевич, что это такое?» Таймер похолодел от зловещего голоса. Он смертельно боялся грозного генерала. Не знаешь, как и подступиться. Ни на лес, ни на поклоны не поддается. «Это склад?» — пролепетал он. В ветхом сарае с прохудившейся крышей было свалено около ста мешков с порохом. соседний сарай, где хранилась серая селитра, Был в еще более плачевном состоянии. «Я ведь выделял деньги на ремонт», — произнес засядька негромко. «Где они?» Он в упор посмотрел на управляющего, у которого кровь отхлынула от лица. «Чтобы завтра к вечеру были новые склады. Если произошла порча пороха, убытки за ваш счет». Он круто повернулся и пошел в цех. Управляющий остался на месте. Колени его мелко-мелко дрожали. Он был счастлив, что грозный генерал удалился. В этот момент он был готов собственноручно ремонтировать крыши и стены складов, только бы не попадаться под испепеляющий взгляд директора завода. Засядька, пригнувшись, шагнул в темноте в низкое помещение порохового цеха. «Ох и будет мне», — успел подумать таймер. «И там отыщет непорядки». А ведь только утром там побывал его превосходительство Васильев, узнав о грядущем визите этого. В это время в цехе грянул взрыв. Побелевший от ужаса, управляющий увидел, как из окон и дверей вылетели клубы огня и дыма. Оконные рамы и сорванная с петель дверь пролетели в воздухе и тяжело грохнули посреди двора. Опомнившись, управляющий бросился к горящему зданию цеха. За ним побежали рабочие и оказавшиеся поблизости инженеры. «Может быть, сгинул проклятый?» — подумал управляющий со странным чувством облегчения. В этот момент из дымящегося ада шагнул человек гигантского роста. Он нес на руках окровавленного рабочего. Генеральский мундир на Засядько горел, лицо было черным от копоти. Управляющий застонал от разочарования. Засядка молча положил рабочего на землю, зажмурился под струями воды. Набежавшие рабочие окатывали его водой из ведер. Мундир еще дымился, на руках вздулись пузыри от ожогов. — Часто так? — спросил Засядка. Что? — переспросил управляющий, вздрогнув. Засядка кивнул на цех. Огонь уже погас. В каменном здании гореть было нечему, однако оттуда все выносили и выносили покалеченных рабочих. Да, ответил управляющий. Он был бледен как смерть. Бог карает нас за грехи, но умоляю вас, я ни при чем. Взрывы при производстве пороха случаются не только у нас, во Франции, Англии, Пруссии. Один из инженеров, сочувственно смотревший на обожженного генерала, сказал не смело. «Ваше высокопревосходительство, мы в самом деле ни при чем. Такова технология производства пороха. Убедитесь сами. Нарушений не было». «Технология», — сказал Засядько Горько, — «ступки, варварство». Он повернулся и медленно пошел к выходу. Невыносимо болело обожженное тело. Усилием воли он приглушил боль, ибо она отвлекала его от нахлынувших мыслей. «Взрывы, вступки, технология, варварство». К вечеру он представил Михаилу машину для предотвращения взрывов, как он назвал ее. На следующий день имел возможность сообщить великому князю. На устройство пороховой мельницы я согласил, наконец, Кларка. Это и была знаменитая пороховая мельница, положившая конец взрывам в цехах и значительно облегчившая труд рабочих. Был механизирован самый сложный и самый опасный участок работы. Как-то один из помощников Засядько, капитан Внуков, Принялся, загибая пальцы, подсчитывать. «Александр Дмитриевич до обеда директор артиллерийского училища, после обеда подрядчик, а вечером начальник арсенала», — поддержал его Греч. Внуков продолжал загибать пальцы. «Ночью генерал учебной бригады, а утром ракетчик и испытатель», — сказал Греч. «Александр Дмитриевич, когда вы все это успеваете? На такие труды требуется по меньшей мере 26 часов в сутки». «Стою на пару часов раньше». Отшутился Засядько. В это утро все обещало быть прекрасным. Новое светлое здание училища вот-вот закончат. Налицо экономия денег и материалов. Их можно употребить с для училища. Артиллеристы успешно овладевают искусством составления пороховых смесей. Скоро появятся укомплектованные кадры ракетчиков. Засядька замер, прислушиваясь. Издали донесся тревожный звон колокола. Почти сразу же зазвонили на других колокольнях. «Пожар!» Засядька выскочил на веранду. Друзья побежали следом. В северной части города вздымались клубы дыма. Пламени пока не было видно, однако, судя по переполоху, пожар обещал разгореться не на шутку. «Пиротехническая лаборатория», — ахнул Внуков. Засядька мгновенно оценил ситуацию. «Лаборатория сама по себе бесценная вещь, но если пожар перебросится на склад со снарядами и боевыми ракетами, трудно даже вообразить тот ад, который начнется». И жертв будет, как в небольшой войне. «Коня!» — закричал он. Внизу забегали конюхи. Один, сломя голову, бросился к веранде, держав поводу жеребца. Засядька вскочил на перила и спрыгнул вниз. Кто-то испуганно ахнул, когда конь упал на колени под тяжестью всадника. Однако Засядька тут же поводом поднял коня и с места погнал в голоб. Конюхи замешкались открыть ворота, и Засядька направил коня через забор. Жеребец успешно взял препятствие. Засядька пришпорила его и как ураган понесся по улочке, которая уже начала заполняться народом. При виде всадника, скачущего на храпящем жеребце, прохожие бросались в рассыпную, прижимались к заборам, испуганно крестились. Лишь добравшись к месту пожара, засядька перевел дух. Пока непосредственной опасности не было. Горел соседний с пиротехнической и жилой дом. Жильцы кричали и суетились. Громко плакала, причитая толстая женщина в дюжине юбок. По виду типичная купчиха. Зеваки радовались неожиданному развлечению. Но вдруг Засядька ощутил, что ветер меняется. Искры закружились в накаленном воздухе, опускаясь на большой сарай из толстых просмоленных досок. В толпе сразу же начали беспечно заключать пари. Загорится или не загорится сарай? Один Засядька знал, что в сарае сложены снаряды, ракеты и мешки с порохом. Он спрыгнул с коня и бросился через толпу. «Что же вы стоите? Ждете пожарных?» В толпе засмеялись. Все знали, с какой скоростью начинают собираться петербургские пожарные. «В этом сарае сорок мешков с порохом!» — крикнул Засядька. Это подействовало, хотя и не так, как он рассчитывал. Гудящая, как рой, толпа мгновенно исчезла, осталось несколько подвыпивших любопытных парней. Они обалдело уставились на разъяренного генерала, который голыми руками принялся ломать и разбрасывать дощатый забор, соединявший сарай с горящим домом. «Уносите эти доски к чертовым матери!» — скомандовал Засядько. Парни с готовностью принялись помогать. «Такой генерал им нравится. Да и работа веселая. Ведь ломать не строить». Из переулка послышался приближающийся топот. На взмыленных лошадях выскочили внуков и Гречь. «Александр Дмитриевич, помогайте!» скомандовал Засядька. Друзья бросились на борьбу с пожаром. Двоих из помогавших парней Засядька послал в ближайшие дома за ведрами. Вскоре удалось наладить цепочку от ближайшего колодца. Греч сидел на крыше сарая и лил воду под ноги. Искры летели ему на спину, и он ерзал, по-цыгански дергая плечами и хлопая по коленям, где уже начинали тлеть брюки. Засядька велел ему вылить на себя ведро воды. Постепенно площадь перед лабораторией опять начала заполняться народом. На этот раз все держались вдалеке. Слухи о сорока мешках пороха распространились со скоростью ветра. Много было карет и открытых колясок. «Развлекаться приехали», — проворчал Внуков недоброжелательно. «Не обращая внимания», — посоветовал Засядько. Он послал несколько человек с ведрами в горящий дом. Арсеналу и лаборатории уже ничего не угрожало. Можно было позаботиться и о купчихином добре. А то дождется пожарных, когда и угли погаснут. Внуков пристально всмотрелся в одну из карет и сказал за иронически. «Ай-яй-яй, Александр Дмитриевич, вы советуете не обращать внимания на государя-императора?» В самом деле, в одной из карет сидел сам Александр I. По мере того, как и другие узнавали карету императора, в толпе пробуждалось рвение. Многие изъявили желание тушить пожар и бестолково толпились возле дома, делая вид, что спасают отечество. Но, увы, к их огорчению пожар был уже потушен. Засядька вместе с Внуковым и Гречем отошел в сторону почиститься от сажи и копоти. Товарищи выглядели не лучше. Греч походил на черта из преисподней. Весь в саже, только глаза и зубы блестели. Внуков безуспешно пытался натянуть на плечи лоскуте расползающейся рубашки. К ним подбежал молоденький щеголеватый офицер. По контрасту, с тремя закопченными фигурами, похожими не то на рудокопов, не то на трубачистов, он выглядел особенно румяным и чистеньким. Засядька узнал князя Волконского. Александр Дмитриевич, государь император изъявляет вам монаршее благоволение? Тронут, ответил Засядька хрипло, до глубины сердца, за отеческое, э, благоволение. И предлагает избрать для лаборатории более безопасное место. Хм, вот так сразу? Волконский смешался. Я только передаю слова монарха. За городом? спросил Засядька, сразу же сообразив, о чем речь. Передаю мое сердечное восхищение той скоростью, с какой император принимает правильнейшие решения. Простите, не требуется заседать совету, чтобы вот так в раз и в самую точку. «Вот-вот», — сказал Волконский несколько обескураженно. Раньше Засядька в чрезмерном монаршем восторге замечен не бывал. Необходимые средства выделят немедленно. «Не было бы счастья да несчастье помогло», — пробормотал сзади внуков. «А как насчет арсенала?» — спросил Засядька. Он решил ковать железо пока горячо. Его тоже нельзя оставлять в окружении жилых домов. Наш монарх уже показал, как он молниеносно, аки эллинские герои решает быстро и точно. Надеюсь, он, прямо не выходя из кареты, решит и этот, не столько острый, как пожароопасный вопрос. Я доложу государю императору, поспешно ответил Волконский. Да вы и сами сможете внести проект. Я готов, воскликнул Засядька. Не сомневаюсь, ответил Волконский кисло как только приведете себя в надлежащий вид. Дело в том, что с государем в карете находятся великие княжны Анна и Мария, и он не может пригласить вас немедля». Засядька с усмешкой взглянул на себя и товарищей. «Трое разбойников с большой дороги. Какая там карета?» «Не было бы счастья, да несчастье помогло», повторил он слова помощника, когда ездил в поисках подходящего места для арсенала. Он хотел найти не просто безопасную для города но и благоприятную во всех отношениях местность для будущего сооружения. И построить не деревянную временку, как было до сих пор, а добротную каменную крепость, оснащенную по последнему слову военной техники. Такое место удалось выбрать вверх по Неве, напротив мануфактурной фабрики. Засядько быстро воссоздал в уме громаду арсенала, вписал в окружающий пейзаж и остался доволен. Его новое детище будет смотреться отлично, не стыдно показать и зарубежным гостям. Утром к нему заскочил Внуков. Увидев, какой тщательный план генерал начертил за ночь, сказал с неудовольствием. «Александр Дмитриевич, мало вам хлопот со старыми постройками? А как же артиллерийская бригада? За ней нужен глаз да глаз, а пороховой завод? И там без вас пальцем не пошевелят. А когда заниматься ракетным делом?» «Эх, дружище!» — отозвался Засядька, не отрываясь от циркуля и счетной линейки. Много это перечислил, но это лишь малая часть». Все бросил бы я ради ракетного дела. Это тот невзрачный птенчик, из которого выведется сказочная птица Симург. Но пока приходится делать шаг в сторону. Обязан. Хорошо вижу завтрашний день российской артиллерии. Поэтому придется возглавить и это заведение. Самому составить программы на многие годы вперед. Да и кто лучше меня знает, что нужно артиллеристам в будущем. Лишь потому и взвалил на плечи новую ношу. Ясно? «Теперь артиллерийское дело Российской империи целиком и полностью в моих руках, начиная от производства пороха и кончая поставкой в армию готовых орудий. Да и артиллеристов готовлю сам». «А надо ли это вам?» «Надо», — ответил Засядько, однако в голосе прозвучало сомнение. «Похоже, все-таки надо». Между делами он изобрел калибромер и особый лафет для пушек, специально предназначенных для обороны крепостей. Об этом его попросил великий князь Николай, будущий император России. Очень много приходилось работать и с орудиями, которые отливали в глиняных опоках и в земляных формах, чтобы определить изменения в металле. Папки с описаниями многочисленных опытов занимали в его библиотеке несколько полок. Особенно трудоемкой и неблагодарной была работа по переливке старых орудий, когда потребовалось узнать, сколько раз можно совершать эту операцию, сохраняя требуемую крепость металла. В эти же дни он успел изобрести маленькую переносную машинку для передвижения орудий самого большого калибра. Потомки назовут ее домкратом и оценят по достоинству, но сам изобретатель смастерил ее между делом для рабочих литейщиков, чтобы хоть немного облегчить их тяжелый труд. Друзья удивлялись неиссякаемой энергии генерала, который буквально ошеломил их фейерверком изобретений, будучи поглощен совсем другими делами. Педантичный внуков однажды выписал на бумажку должности, которые Засядька занимал в данный момент. Директор артиллерийского училища, директор Петербургской пиротехнической лаборатории, директор Охтинского порохового завода, директор Петербургского арсенала, командир учебной артиллерийской бригады, смотритель Карабинерского полка. Кроме того, по вашим проектам и под вашим руководством строятся новые здания артиллерийского училища, пиротехнической лаборатории и арсенала. К тому же вы делаете открытия и изобретения, которые не идут на умы более свободным людям. Признайтесь, Александр Дмитриевич, либо вы продали душу врагу рода человеческого, либо умеете раздваиваться. Правда, тут и раздвоение не поможет. Вы наверняка один в десяти лицах. Но и при такой загруженности Засядька ухитрялся выкраивать время, чтобы просматривать новинки литературы. Он выработал привычку скорочтения, и друзья часто удивлялись его феноменальной способности – Генерал читал с такой же скоростью, с какой человек перелистывает страницы. Однажды Внуков застал Засядька, углубившегося в литературные листки. На приветствие помощника генерал лишь небрежно кивнул, не отрываясь от чтения. «Беллетристика?» — спросил Внуков скептически. «Да, но какая?» — ответил Засядька рассеянно. «Любопытнейшая повесть! Тут есть и воздушные дилижансы, и машины для делания стихов, и воздушные десанты. Чушь какая-то!» — отозвался Внуков неодобрительно. — Услыхали бы господин Кукольник или господин Пушкин про машину для делания стихов, затравили бы автора эпиграммами. — Нет, ты послушай, — оборвал помощника засядька и стал читать вслух. — Правда, что в физических законах мы гораздо выше древних, и если науки будут продолжаться беспрерывно в таком же множестве и с таким жервением, то любопытно знать, что будет с родом человеческим через тысячу лет. — Каково? Внуков пожал плечами. Ничего не будет. Все останется по-прежнему. А почему что-то должно измениться? Эх ты! В мир пришла наука, и автор это хорошо понимает. А это силище, которое будет расти год от года. Послушай еще отрывок. Герои перенеслись в будущее на тысячу лет и им объясняют. От того, что наши предки без всякой предусмотрительности истребляли леса и не родили о воспитании и сохранении дерев, они, наконец, сделались редкостью и драгоценностью. Кстати, в этом будущем даже монеты чеканят не из золота и серебра, которого много, а из дубового и березового дерева. «Прям чушь!» — воскликнул внуков. «Да у нас лесов-лесов! Господи! Да их хоть миллион лет, руби-дожги, все равно еще больше останется. О каком сохранении деревьев может быть речь?» «Хм, а вот послушай еще. Все, что вы здесь видите на столе, есть произведение моря». По чрезвычайному населения на земном шаре и по истреблению лесов все почти животные и птицы, которые прежде в таком множестве употреблялись, в пищу перевелись. Но зато море представляет нам неисчерпаемый магазин для продовольствия. После изобретения подводных судов и усовершенствования водолазного искусства дно морское есть плодоносная нива, посеянная несчетным множеством питательных растений, а воды снабжают нас в изобилии рыбами, водоземными животными и раковинами. Возмущенный внуков поднялся. «Подводные суда. Дно морское плодоносное Нива. Чрезвычайное народонаселение на земном шаре. Господи, и эту чушь пишет здравомыслящий человек. Да в своем ли он уме?» Засядько перелистал страницы, отыскал заглавие. Это была повесть «Правдоподобные небылицы» или «Странствование по свету в 29 веке». Автор — Фаддей Булгарин. «В 29 веке», — сказал Засядько довольно. «Ишь ты». Далеко заглядывает. Путешествие во времени. Воздушный транспорт. «Это приятель Гречи, который у вас часто бывает», — сказал Внуков недружелюбно. «Он сотрудничает в Рылеевской полярной звезде и дружит с Грибоедовым. Намекните кому-нибудь из них, пусть захватят с собой Булгарина». «А что?» — сказал засядька, оживившись. «Буду рад познакомиться с автором, который пытается заглянуть в будущее».